Глава 20 Горячие руки Хейла скользят по моему телу, и я задыхаюсь от ожидания. Он тянется к моим губам, но в последний момент замирает. Я чувствую его дыхание на своих губах. Еще мгновение, и он меня поцелует. Но Торин замирает и не двигается вперед. Это дает мне время прийти в себя, и я быстро упираюсь ладонями в его грудь, И отталкиваю. Совсем с ума сошел. Сколько можно использовать свои магические штучки? Магии не существует, Вероника. Хейл стоит и расслабленно смотрит на меня. А я отступаю назад. Но похоже, что он больше не собирается приставать ко мне. Я тебе не Милли или какая-то там девка, чтобы хватать меня, когда захочешь. Ты моя жена, хищно ухмыляется Хейл. И ты пыталась от меня сбежать. Самое время придумать наказание. Торин, давай договариваться. Договариваться? Я думал, что мы договорились. Однако ты сбежала. Я больше не сбегу. Ты думаешь, я тебе поверю? Торин опускается в ветхое кресло. Я быстрым взглядом рассматриваю комнату. По сравнению с крейсером, тут довольно бедно, а еще и пыльно. Небольшая кровать, шкаф и пара кресел у маленького круглого стола. Я не сбегу, а сама поглядываю на окно. Вероника, врешь ты, отвратительно. Ты знаешь, с тобой много проблем, и я бы даже отпустил тебя. Только времени у меня уже нет на развод и на поиск новой жены. На этой планете много женщин. Я поджимаю губы и поглядываю на дверь. Чисто теоретически я могу успеть убежать. Женщин, которые ненавидят мужчин и крайне редко вступают в брак, Торин с насмешкой смотрит на меня. Правда, хорошее место? Тут университет есть, говорят, хороший. Это тебе Джина сочиняла? Она соврала? Ну, почему же, говорит Торин. Университет есть, но вряд ли тебе там понравится. Ты посмотри на уровень жизни. «Посмотри, как тут живут!» Торин разводит руками, и я снова оглядываю интерьер. «На вулкане было так же!» Я пожимаю плечами. «Я жила бедно, и меня это не пугает!» «Главное — это быть свободной!» «Важнее нет ничего!» «Тут я с тобой согласен!» Торин чуть склоняет голову на бок и не отводит от меня взгляда. «Вероника, на этой планете запрещено даже электричество!» Посадочная станция — единственное место, где есть свет и водоснабжение. Я снова оглядываюсь по сторонам. Точно, я нигде не заметила лампочек или других осветительных приборов. А почему? — спрашиваю я и чувствую, что ответ мне уже не понравится. «Переночуешь тут и узнаешь», — ухмыляется Торин, а затем встает и идет в сторону двери. «Ты куда?» У меня встреча, я говорил. И ты оставишь меня тут? Не будешь связывать и запирать? Нет. Он качает головой и с легкой усмешкой глядит на меня. Я понял, что ты ничего не знаешь об этой планете. И больше не переживаю. Сама прибежишь на крейсер, когда испугаешься. Я тебе не какая-то пугливая девчонка. Ты не представляешь, что значит жить на вулкане, когда ты девушка, еще и землянка. И как? Например, тебя могут продать надменному дракону. Не самый плохой вариант. Дракон подходит ближе и говорит мне хриплым шепотом. Многие землянки очень любят драконов. Готовы на все ради ночи с ним. Ты самовлюбленный. И что? Это раздражает. Пойдешь со мной? Торин кивает на дверь, и я переминаюсь с ноги на ногу. Нет, я тут останусь. В комнату осторожно стучат. Это женщина, которая нас встретила. Она принесла еду. Торин уходит, а я тут же сажусь обедать. Как только увидела ароматное мясное рагу, то в животе скрутила от голода. Со всей этой беготней я совершенно забыла поесть. После ухода Торина становится немного одиноко и даже страшно. Когда он рядом, я чувствую себя в безопасности. Еще бы руки не распускал, и было бы просто идеально. После обеда я решила выйти на улицу. Сквозь мутное стекло окна было сложно рассмотреть, что там происходит. Я заметила только то, что по-прежнему было ветрено. Я спустилась на первый этаж и увидела хозяйку гостиницы. Она натирала до блеска барную стойку. Посмотрела в мою сторону и приподняла бровь. «Куда на ночь глядя?» «Прогуляться». «Прогуляться?» – удивилась женщина. «Я ненадолго». «Пришельцы». Хмыкнула женщина и продолжила заниматься барной стойкой. Далеко я идти не собиралась. Снаружи и правда стремительно темнело. А если тут нет электричества, то бродить по темным улицам точно не стоит. Как я найду дорогу обратно? Я проверила содержимое рюкзака. Фонарик и нож на месте. Отлично. Обернула голову платком и вышла на улицу. Обжигающий колючий песок ударил в лицо, и я тихо выругалась плохая идея. Но сидеть в гостинице и ждать, пока вернется Торин, я тоже не собираюсь. Мои ноги вязли в песке, и я старалась идти рядом со стенами зданий, чтобы хоть немного укрыться от ветра. Нужно хоть немного изучить город, чтобы в случае чего я могла тут спрятаться. При самом плохом варианте я всегда могу вернуться обратно. После пары часов блуждания по улицам я начала неплохо ориентироваться, но еще я жутко устала и мечтала упасть на кровать и уснуть на несколько часов. Хотела найти другую гостиницу для ночевки, но все двери заперты, и мне никто не открывал. На улицах по-прежнему было пустынно. Над городом начали сгущаться сумерки. Даже ветер стал сильнее. Казалось, что на город надвигается еще более страшная буря. Я поспешила обратно в гостиницу. Нашла ее быстро. Специально не хотела надолго уходить. Дернула дверь за ручку. Заперта. Вначале подумала, что показалось. Дернула еще раз. Подбежала к окну и постучала. В доме было тихо и темно. Перепутать я точно не могла. На меня накатывал страх. Ветер усиливался и жутко завывал. Я стучала в дверь и дергала ручку, но никто не спешил меня пускать. А затем я услышала за своей спиной вой, противный, душераздирающий. Медленно обернулась и прижалась спиной к двери. Песок беспорядочным вихрем кружил между зданиями, поднимая в воздух мелкий мусор. И среди этого песка я стала замечать тени. Вначале я подумала, что мне показалось, и это просто игра света и тени. Но затем в песке мелькнула пара желтых глаз. Я вздрогнула и закрыла себе рот рукой, чтобы не закричать. Затем мелькнула еще одна тень. И теперь я отчетливо видела, что среди песчаной бури кружат несколько желтоглазых теней. Осторожно потянулась к ручке двери и еще раз дернула. Хотелось кричать от страха и безнадеги. И куда теперь?